Глава пятнадцатая Казалось, улыбка прочно поселилась на лице Поли. Все так же улыбаясь, она обратилась к миссис Мэнс с предложением. Та остается своей булочной, а Поля переходит в другую, где и занимается собственной выпечкой. «Что ж, пока ты тут, можно и попробовать», пыркнула хозяйка, не выказав привычной строптивости. «Ну, если дело пойдет на лад, я могу и остаться», заметила девушка но в ответ получила лишь мрачный взгляд. И все же Полли видела, что Джиллиан пришлась по душе идея снова остаться одной в своем магазине, хотя она и убеждалась понемногу, что без помощницы ей с таким объемом работы не справиться. Полли безропотно отработала 16-часовую смену, помогая миссис Мэнс вернуть все на старое место, после чего перенесла муку в другое здание. Булочная, конечно, успела прийти в упадок, И все же теперь, когда сезон дождей миновал, мне вполне можно было работать. Если удастся отложить немного денег, поле сумеет подлатать здание к зиме. Ее саму немало удивило, что она планирует так далеко вперед. Однако ей хотелось петь от радости при мысли о том, что у нее будет своя булочная. Ну, не совсем своя собственная, но все же. Надо позвонить Хаклу и поблагодарить его за идею. И не исключено, что позже к ней заглянет Тарни. Покраснев, Поле одернула себя... Работать надо, а не мечтать. Включив свет, она невольно вспомнила, как страшно ей было спускаться сюда в первый раз, когда она спасала беднягу Нила. Новая печь запылала огнем. Рубан подарил ей одну из самых дорогих моделей, которая мгновенно прогрелась и была готова к использованию. Обычный хлеб Поли собиралась готовить в традиционных печах, тем более, что большие тестомешалки существенно ускоряли процесс. Но начать она решила с малого. Миссис Манс намеревалась платить Поле комиссионное и забирать у нее готовый хлеб, оставив на свою долю все те же неизменные сэндвичи и пончики. Это была своего рода неофициальная договоренность. Поле чувствовала, что миссис Мэнс готова была пойти на что угодно, лишь бы убрать ее из своей булочной. Девушка старалась не обижаться и не принимать все близко к сердцу, так как знала, что Джиллион никому не испытывает теплых чувств. Оля отправила в печь первые шесть лепешек фокаччи и тут же обожгла себе пальцы. Да и хлеб тоже подгорел. Лишь в третьей попытке ей удалось испечь настоящую фокаччу, в в равной мере чувствовались соль, розмарин и оливковое масло. Но когда девушка все-таки справилась с задачей, разница в качестве поразила ее саму. Ничего вкуснее она еще не пробовала. Хлеб, хрустящий и ломкий снаружи, внутри оказался нежным и воздушным. А уж запах, до да чего восхитительный. Теплый аромат пекущегося хлеба со слегка горьковатой, невероятно аппетитной ноткой. Лишь усилием воли Поля не запихнула в рот сразу всю лепешку. Затем она взялась печь писаладьер, французский луковый пирог. Это получилось у нее еще лучше. Лук в печи стал нежным и сладким, что приятно контрастировало с рисковатым вкусом оливок и анчоусов, которыми Поле украсила верх пирога. Затем настала очередь сырной лепешки, и та порадовала сочным, насыщенным вкусом. Если бы не эта замечательная печь, подумала Поле, ибо ни за что не удались такие кулинарные шедевры. Она отправила Рубану еще одно сообщение, в котором снова поблагодарила за подарок и пригласила почаще заглядывать на огонек. Затем она подошла к двери, где с незапамятных пор висела табличка закрыта, и перевернула ее так, чтобы с улицы читалось открыто. Подгоняемые любопытством внутрь потянулись покупатели. А может, их просто привлек запах свежей выпечки. В любом случае, за 15 минут в магазине собралось столько народу, что по меркам Маунт Полберна это вполне могло сойти за толпу. Поля устроила дегустацию. Воткнув зубочистки в маленькие кусочки хлеба разных сортов, она выложила их на прилавок, чтобы каждый мог подобрать себе что-то по вкусу. «Это на пробу». Сказала она Джейдену, рот которого был набит настолько, что парень просто не мог говорить. «Это значит, ты берешь по одной штучке, чтобы понять, нравится ли тебе хлеб». «Очень нравится», — сообщил тот, — «потому-то я и ем так много». «Раз нравится, надо что-то купить». «Ох», — вздохнул Джейден, — «я так и знал, слишком хорошо, что быть правдой». «Ты как-никак в магазине». «Ну да. Как насчет вот этих?» Он ткнул пальцем в хлебные палочки с сыром. «Сколько они стоят?» «Хороший вопрос», — кивнула Поля. «Мне надо будет проставить цены. Ну, допустим, один фунт». Джейден тщательно отсчитал три монеты. «Дай мне три штуки». «Ты уверен? они достаточно большие». «Как-то раз взглянул на нее молодой рыбак. Я был в Эксетере и съел там четыре бигмака А Они потом аж поплохело». Но я это сделал. Мои поздравления. Это был лучший день в моей жизни. В глазах парня промелькнуло лукавое выражение. Ну что, ты уже видел сегодня старни? Оля отдарила его сухим взглядом. Мне бы не хотелось раз и навсегда изгнать тебя из булочной, заявила она. Ого, да ты превращаешься в миссис Мэнс, хихикнул Джейден. Девушка достала бумажный пакет и запихнула туда хлебные палочки. «Выметайся». «Я передам Тарне от тебя привет». Немало не смущаясь, пообещал Джейден. «Передай, чтобы он надрал тебе задницу». Брякнула поле тут же покраснела. Магазин как раз вошла элегантно одетая незнакомка. «Ох, простите». «Ничего страшного». Судя по выговору и одежде, женщина была не из местных. «Вы тут недавно?» Поля ощутила небывалое воодушевление при мысли о том, что она не одна такая на маунт Полберни. «Видите ли?» – покупательница окинула взглядом магазин. «Мы подыскиваем себе домик на лето. Ну, чтобы было куда сбежать от всей этой городской суеты. Нам нужно какое-нибудь тихое местечко. медаль лишь в том, что в таких местах обычно ничего не происходит. Ни тебе ресторанов, ни других развлечений». Женщина была очень симпатичной. Удощавая крашенная блондинка на губах помада цвета фуксии. «Потому-то они и тихие», – кивнула поля. Ни ресторанов, ни других заведений. В этом-то вся проблема. Нам нужно что-то простое и без отей, но с местным колоритом и традиционной продукцией. «Ясно», — сказала Поля, размышляя о том, что им стоило бы заглянуть на курорт покрупнее. «А как вам Рок?» «Фу!» — незнакомка передернула плечами. «Куча отдыхающих, которые только и делают, что ходят по ресторанам, да всячески похваляются друг перед другом». «Ну а вы сами разве...» Не этим хотели бы заняться. В чести женщины она рассмеялась. Ну да, вроде того, но мы-то хотим быть первыми, а это непросто. Тут я вам ничем помочь не могу, ответила Поля. Зато я могу снабдить вас хлебом. Она показала на аккуратные корзиночки, в которых была разложена ее продукция. Женщина с минуту разглядывала содержимое корзинок, после чего лицо ее просветлело. Это же... Неужели хлеб с вялеными помидорами? «Он самый». Коля взяла томатную лепешку. «А это?» Незнакомка и с изумлением взглянула на печь. «Это настоящая печь? Из тех, что топится дровами?» «Верно». Коля дала ей попробовать кусочек хлеба. Женщина проглотила его и повернулась к двери. «Генри! Генри!» прокричала она в сторону огромного рейндж-ровера, который перегородил почти всю улицу. «Наконец-то я нашла то, что нужно!» «Хэмблтон, Смит и наверняка даже не слышали об этом месте. Здесь мы будем настоящими первооткрывателями!» Из машины выбрался здоровенный мужчина, явно страдающий лишним весом. На вид он был куда старше своей жены. «Слава богу!» — сказал он Поле. «Саманте просто не терпится утереть нос нашим знакомым. А для этого непременно нужно быть первыми. Но местечко вроде как и правда неплохое». «Я привезу сюда дизайнера, чтобы выбрать подходящий дом», — С соодушевлением заметила Саманта. «По-моему, здесь сейчас нет домов на продажу», — предупредила их Полли. Недалеко в субботу они виделись в пабе с Лансом, точным агентом по недвижимости, и тот пожаловался на полнейший застой в делах. Парочка расхохоталась. «Я всегда покупаю то, что мне нужно», — объявил Генри. «Разумеется, дорогой», — подтвердила его жена. «У всего есть своя цена. Ладно, мы возьмем по штучке разного хлеба. Но это не для тебя, зайка, мы же не хотим, чтобы ты расстал с тело. «Нет, милый», — жеманно проворковала Саманта. «Я твой сладенький пирожок». Поля наблюдала за тем, как эти двое шли по улице. Мужчина энергично запихивал в рот кусок за куском. Девушка слегка поюзжилась, как-никак, благодаря именно ей эта парочка чужаков — решила обосноваться на Маунт-Полберне. Загляняние вместо ее булочной к миссис Мэнс, им бы точно не пришла в голову подобная идея. С другой стороны, за это утро у нее перебывали все местные. От Мюриел из магазинчика на углу и ветеринара Патрика до процессии рыбаков, которые уже в этом-то Поле не сомневалась, пришли не только за хлебом, но и поглазеть на женщину, которая подцепила Тарни. Что и говорить. Поля предпочла бы не возвращаться с ним в гавань на виду целой толпы, Но тут от нее мало что зависело. Теперь оставалось дождаться, когда Тарни ей позвонит. Ведь он же позвонит ей? Ну, конечно, что за вопрос? Это ведь было не одно из тех ужасных свиданий в ночном клубе, где все время орешь, чтобы перекричать музыку. И не ужин в каком-нибудь ресторане, когда весь вечер ведешь вежливую беседу о спорте или политике. У них все было гораздо органичнее. Так что не стоит волноваться насчет звонка поскольку она в любом случае увидит Тарни, когда тот соберется в море. И при встрече они будут чувствовать себя естественно и непринужденно, несмотря на толпу рыбаков, хихикающих у них за спиной. Мыслями девушка снова вернулась во вчерашний день. Что ни говори, она позволила себе увлечься. При обычных обстоятельствах она бы ни за что не пошла на такое. Но возможность расслабиться сделала свое дело. Так что теперь толку переживать из-за случившегося? На самом деле, все было немножко странно после такого долгого перерыва. И тело Тарни ощущалось иначе, чем тело Криса, который за последние годы слегка обмяк и расплылся. Слишком много фастфуда и пива по выходным, слишком мало физической активности. Тарни оказался куда более поджаром и угловатым. Это было ни лучше, ни хуже, просто иначе. Не все с первого раза подходят друг к другу. Нужно время, чтобы подстроиться под партнера. Поля устало потерла шею, после чего приготовила свежую партию маленьких сырных палочек. Как выяснилось, они пользовались у покупателей особой популярностью. На дальнем конце прилавка все еще лежал медовый каравай. Не самая привычная еда для местной публики. Но Поля знала, что нужно лишь немного выждать. И точно, к двум часам на прилавке не осталось ни крошки. Те, кто пришел позже, отправились назад ни с чем. Взглянув на часы, она принялась подсчитывать выручку. Миссис Мэнс наверняка останется довольна. А с началом летнего сезона и наплывом туристов в поле и вовсе сможет каждый день заканчивать в два. Она снова почувствовала прилив одушевления. Если она сможет заниматься этим каждый день, а тут многое зависело от ее несговорчивой начальницы, то у нее наконец-то будет самая настоящая работа. Не похожая на то, чем она занималась раньше. Здорово печь хлеб и тут же продавать его. Невольно вспомнились времена, когда они с Крисом работали вместе многочасовые обсуждения потенциальных сделок, попытки договориться с клиентами и просчитать возможные ходы, необходимость предусмотреть миллион различных вариантов. Ну а здесь, если людям хотелось есть булку, они покупали булку, хотелось хлеба, они покупали хлеб. Было в этом что-то очень простое и обстоятельное, нечто такое, с чем поле не сталкивалось прежде. Если она не будет печь хлеб, то и на прибыль может не рассчитывать. А если будет, причем хорошего качества, Клиенты станут возвращаться к ней раз за разом, а некоторые даже решат купить дом поближе к булочной. Поля снова выставила на двери табличку «Закрыто» и принялась наводить порядок. Пожалуй, ей стоит быть чуть аккуратнее в процессе работы или нанять кого-нибудь на полставке, чтобы помогали с уборкой. Да, так тоже будет неплохо. Девушка снова ощутила прилив энтузиазма. И тут у нее зазвонил телефон. Свой прежний мобильный Поле пришлось отдать мистеру Бассе в счет долга. Это был один из самых унизительных моментов ее жизни. Потом она купила новый подешевле, но мало кому дала свой номер. Поля сказала себе, что непременно сообщит его друзьям, как только почувствует, что снова готова к общению. Звонили с незнакомого номера. «Должно быть, Тарни», — решила она. Поле улыбнулась, хотя и немного нервно. «Что теперь, настоящее свидание?» Она едва не рассмеялась, представив Тарни в кино или за столом ресторана. Таким, как он, хорошо было только на свежем воздухе. «Привет!» Голос ее прозвучал куда увереннее, чем она чувствовала себя в этот момент. «Ну что, как у тебя дела?» «Не сказать, чтобы блестяще!» Кисло произнес невидимый собеседник. «Крис, это ты?» «А ты думала, кто?» Поинтересовался он в ответ. «Да нет, я ничего такого не думала, просто я рада тебя слышать». Поля вдруг почувствовала, как хорошее настроение куда-то улетучилось и совсем не хотелось беседовать со своим бывшим. Но тут она вспомнила слова Керенса о том, что все беспокоятся за Криса. «Так ты в порядке?» — спросила она. «Я слышал, что у тебя все в полном порядке». Все так же мрачно заметил Крис. оля окинула взглядом пекарню. На стеклах все еще были трещины, но в помещении уже чувствовался жилой дух. «Знаешь, для этого мне пришлось потрудиться», — быстро сообщила она. «Ну, а ты чем сейчас занимаешься? Где живешь?» «Поселился пока у матери, пытаюсь залезать раны». «Как твоя мама? здорова? Мать Криса всегда относилась к Поле доброжелательно, но со временем, когда дела у них пошли хуже некуда, стала смотреть на нее каким-то затравленным взглядом. «Говорит, что сыта мной по горло, совсем как ты». Крис, Олли изо всех сил попыталась подавить раздражение. «Я не говорила, что сыта тобой по горло. Просто все сложилось не в нашу пользу. Разве ты не помнишь?» Последовала долгая пауза. «Конечно помню», — произнес он наконец горечью. «Все я прекрасно помню. Вот я и подумал, почему бы мне не приехать и не повидаться с тобой». Сказано это было таким тоном, будто он заранее ожидал, что Поля начнет решительно возражать. Поля подумала обо всем, чем полнилась сейчас ее жизнь, в частности, о Тарне. Разумеется, это было не лучшее время для визита бывшего. Но разве она могла ответить «нет»? «Что?» — поторопил ее собеседник. «Уже списала наши отношения со счетов». Поля знала, что в Крисе сейчас говорят неуверенность в себе и обида. «Нет, что ты, в смысле...» Конечно, ты можешь приехать, я буду только рада. Керенса говорит, что ты забралась куда-то к черту на куличике. Тебя это смущает? Да нет, мне и самому бы. Не помешало немного покоя, то мать мне уже всю плешь проела. Внезапно Поле разозлилось: Но сколько можно и жаловаться? Сама она смогла наконец-то двинуться вперед. Оставила было и разочарование в прошлом, и начала новую жизнь. Но был бы... «Неправильно просто взять и отмахнуться от креса. «Ну, конечно», — сказала она. «Тебе надо развеяться. Приезжай, когда захочешь».